Глава девятнадцатая. Элайна. Понедельник, 15 июня 2020 года. Поместье Вудмант. Элайна вгляделась в своё отражение в зеркале ванной. щеки у неё пылали, руки даже слегка тряслись. Тридцать один год она мечтала о том дне, который сможет провести вместе со старшей дочерью. Столько лет она снова и снова... Прокручивала в голове, что именно скажет ей при встрече. Но до сих пор не могла отыскать верные слова. И когда на телефоне высветилось имя Либби, Элайна запаниковала и не сняла трубку. Вчерашний вечер прошёл совсем не так гладко, как бы она желала. Лофтон была тяжёлым человеком. И сколько бы Элайне не хотелось с утра перед отъездом её отчитать, у женщины не хватило на это духу. Лофтон была очень умной и проницательной молодой особой и всегда умела видеть то, чего не видели другие. Элайна даже не сомневалась, что с первого мгновения, как Лофтон пристально поглядела на Либби, та заметила фамильное сходство. Большую часть жизни Элайна представляла Либби маленькой. В каждый день рождения девочки Чита Маккензи присылала ей фотографию дочки. и когда Элайне требовалось как-то поднять настроение, она брала в руки тот снимок, что был сделан на первый день рождения Либи. Её испачканное тортом личико глядело в объектив с радостной улыбкой, являвшей взору три молочных зуба. В два годика она стояла на зелёной лужайке рядом с щенком чёрного лабрадора. В шесть её улыбка казалась совершенно беззубой. Элайна всегда с радостным трепетом ждала, когда к ней прибудут эти фотографии, и потом часами разглядывала на них личико Либби, ища в нём следы собственных черт. От кого у девочки нос? И такого же ли зелёного оттенка у той глаза? Она, казалось, бесконечно могла сравнивать их лица. Вид счастливо улыбающейся девочки на снимках всякий раз вновь убеждал Элайну, что она приняла верное решение. Но в то же время с ними возвращалась и соднящая душевная боль, которая так никогда и не прошла, даже с рождением Лофтон. У Элайны было двое детей, и тот факт, что её девочка-первенец не могла быть с рядом, являлся для неё вечной раной, не способной когда-либо зажить. «Но ведь Либия сейчас здесь», – прошептала себе Элайна, – «и это самое главное». Ей очень хотелось поскорее навести к дочери мосты. Однако специалисты предупреждали её не торопиться. В этом деле, мол, спешка неуместна. И к тому же не следовало списывать со счетов Лофтон. Вчера вечером её младшая дочь была настроена непривычно враждебно, словно сразу же чётко уяснила, с кем ей довелось встретиться. Как бы тщательно лайна не оберегала свой секрет. Снова зазвонил телефон. и, поглядев на имя звонившего, женщина улыбнулась. «Привет, Тед. Нормально добрался до Вашингтона?» «Успел опередить пробки, и уже сижу за рабочим столом. Извини ещё раз, что пришлось уехать. Как хорошо, когда ты здесь бываешь. Как ты себя чувствуешь? Вчера был знаменательный день». Её муж знал о существовании Либби ещё с их третьего свидания. Она уже не сомневалась, что по-настоящему любит его, но Элайне было важно, чтобы он принял её ребёнка. Без всякого притворства Тед с улыбкой разглядывал вместе с ней фотографии, что регулярно присылали супруги Маккензи. «Я в порядке», — ответила ему Элайна. «Так чудесно, что Либи вновь была с нами». «И у неё, кстати, твой нос». «У неё твой нос». Это было первое, что она услышала от Теда, когда впервые показала ему своё бесценное сокровище — фотографию годовалой Либи. Услышав искренность в его словах, Элайна полюбила его ещё сильнее и глубже, и именно в тот момент она решила, что согласится выйти за него замуж. «Что нашло вчера на Лофтон?» — подивился тэд «Быть такой резкой совсем на неё не похоже?» «Как будто она знает правду». «Но откуда?» Она не только очень умная, Тед, но еще и восприимчивая девушка с глубокой интуицией. Тебя она не спрашивала насчет либи Нет, но она действительно что-то подозревает. Это вообще очень похоже на Лофтон. Прикидываться, будто она знает больше, чем на самом деле, в надежде, что ты сама же проболтаешься. Я перестал попадаться на эту уловку еще когда она была в седьмом классе. Элайна невольно улыбнулась, припомнив, как в том возрасте... Вся переносица у Лофтон была усыпана веснушками. «А ты боишься сообщить Лофтон всё как есть?» — спросил тэд «В какой-то момент ей всё равно придётся сказать правду. Такие вещи невозможно скрывать вечно». Просигналил автомобиль. «С чего у тебя такой встревоженный голос?» — забеспокоился тэд Элайна потёрла заднюю часть шеи. «Просто мне утром позвонила Либби». «А разве это плохо?» Учитывая вчерашний вечер и, судя по её голосу в автоответчике, она, похоже, всё знает. «Откуда?» «В прошлом году, в ноябре, я передала её отцу адресованное Либи письмо от Оливии. Надо полагать, она его нашла». В эфире повисла тишина. Элайна знала, что тэд держит при себе свои мысли о докторе Маккензи. Его никогда не радовала необходимость хранить эту тайну. Но он неизменно уважал желание Элайны. Мне показалось, Элайна, она замечательная женщина. Она насупилась. Хоть я не вправе претендовать на её достоинство, но всё же я ею горжусь. Почему ты не вправе на них претендовать? Потому что не я её вырастила. Однако в ней твоя ДНК, а это большая часть того, что она собой представляет. Маккензи вложили в неё очень много хорошего. «Однако без тебя им бы этого не удалось!» Элайна вскинула подбородок. «Я знаю. Просто меня терзают сомнения. Ты обязательно должна ей перезвонить. А что, если я выложу Либби всю правду, и в итоге она меня возненавидит?» «Как бы то ни было, Элайна, это по отношению к ней будет правильно». У неё позади несколько ужасных лет с выкидышами и разводом. Что если на фоне всех этих переживаний я для неё слишком отдалённая связь? Либи имеет право знать всё. «Тед, я же бросила её. Как это можно простить?» «Ты её не бросала». Сколько бы раз он ей подобное не говорил, Элайну это всё равно не убеждала. «Я чувствую себя так, будто её предала». «По-твоему, 22-летняя Элайна могла бы её как следует вырастить и воспитать?» Женщина прижала ладонь ко лбу. Она уже столько раз задавала себе этот вопрос. Бабушка Оливия так, разумеется, не считала. «Ты знаешь мои чувства по поводу того, что твои бабушка с дедушкой тебя в этом не поддержали. Они были людьми из старого мира, Тед. В их годы для девушки было позорно забеременеть без брака». «И бабушка очень за меня боялась, особенно учитывая то, что в своё время проделывал мой дед с девушками вроде меня». Когда Элайна поведала своей бабушке, что беременна, Оливия рассказала внучке о больнице в Линчбурге, где работал её дедушка. А потом отослала Элайну в маленький городок в штате Нью-Джерси к своей давней подруге, которой дедушка прежде не знал. Та женщина оказалась очень сердечной и помогла Элайне благополучно отходить последние месяцы беременности, но Элайна всё равно чувствовала себя оторванной и одинокой. Бабушка тогда с предельной ясностью дала ей понять, Элайну ждёт блестящее будущее, однако это будущее не предполагает внебрачного дитя. А ещё Оливия запретила Элайне даже словом обмолвиться о ребёнке своему дедушке. Когда Либби было восемь дней, Элайна переехала в съемную квартиру, где она и обитала в дальнейшем, учась в школе права. Элайна вновь поглядела на себя в зеркало, гадая, как Либби воспримет эту правду. Когда ее собственные родители погибли, и весь ее привычный мир словно перевернулся вверх дном, Элайна кипела злостью на то, что случилось. Потребовались долгие годы, чтобы этот гнев, наконец, отпустил – И у Либби тоже чувствовался тот же безжалостный огонь в глазах. «Тебе необходимо обо всём ей рассказать», — настойчиво произнёс тэд «Я хочу, чтобы она немного узнала нас поближе, прежде чем я ей сообщу всё как есть, так сказать, по одной бомбе за раз». Последовала долгая пауза. «Только не оттягивай слишком долго, Элайна. Не стану». В животе у неё словно скрутилось всё узлом, и она вдруг подумала, а какие бы она сама нашла слова в подобных обстоятельствах. «Я люблю тебя. И я тебя люблю», — с теплотой отозвалась она. «Всё будет хорошо. Надеюсь». Повесив трубку, Элайна опять надолго уставилась на своё отражение в зеркале. Тед был оптимистом по природе, и ей всегда в нём это очень нравилось, но иногда в жизни всё складывалось совсем не так, как было спланировано.